Глава третья. Кофе с острым перцем. Требуются курьеры, оформление через самозанятость. Требуются официантки в возраст от 18 лет. Я закрываю вкладку с вакансиями и уныло лезу в телеграм в надежде, что в городском чате найдется хоть что-то, что мне подойдет. Но сейчас мало кто готов взять на работу школьницу. Мария Январовна женщина старой закалки, нежно относящаяся к молодежи. Для нее работающая школьница пример для подражания всем подросткам. Но большая часть работодателей смотрит на это как на потенциальные проблемы с трудовой инспекцией, и я не могу их винить. А еще близится Новый год и заработать на платье мечты раздачи и флайеров не хочет только ленивая. Как только появляется вакансия, ее сразу же забирают мы не умрем с голоду без работы но придется отказаться от выпускного платье макияж прическа плюс сам банкет для бабушкиной пенсии это непосильная сумма а я скопила едва ли треть жаль конечно но что поделать загорается телеграм звонок от ритки хеллоу мой dear друг хихикает подруга как тебе мой инглиш ларивел well? да уж хоть сейчас замуж за принца чего делаешь Работаю И как? Одни курьеры и водители в такси. Даже листовки никому раздавать не надо. Точнее, есть вакансии разносить рекламу по почтовым ящикам, но бабушка меня ни за что не отпустит. А в интернете не пробовала? Сейчас все зарабатывают в сети. Пробовала. Всем нужны крутые специалисты. Остальным платят 10 рублей за тысячу знаков. На это даже кофе не купишь. А еще я скучаю по кофейне. «Магия кофе» стала мне вторым домом. В ней я чувствовала себя не сироткой в провинциальном городке, а героиней романтической книги. В ней я была взрослой. «Погулять не хочешь?» — спрашивает Рита. «Можно, если недолго?» «Мы любим бродить по центру, обсуждая все на свете. Школу, экзамены, одноклассников, учителей, наши мечты и планы. Мне не помешает выговориться и зарядиться Риткиным оптимизмом. Город уже преображается к Новому году. Пушистые ели в центре наряжают в золотые огни. В городском парке устанавливают атмосферные палатки с сувенирами, блинами и глинтвейном. На площади перед кинотеатром вырастают ледяные скульптуры и высокая деревянная горка. Совсем скоро Светлореченск будет не узнать. Из небольшого городка вдали от областного центра мы превратимся в зимнюю рождественскую сказку. Мы бродим по улицам, фотографируясь на фоне старинных центральных улочек, снимаем дурацкие ролики для Риткиного ТикТока, пытаемся катать снежки из рыхлого сухого снега. Я почти счастливая, если не думать об увольнении, возвращении Лукина и ускользнувшем выпускном. Но неожиданно для самих себя мы вдруг оказываемся на улице, где стоит моя кофейня. В этом ничего удивительного. Эта улица центральная, на ней сосредоточены все самые посещаемые кафешки, магазины и салоны. Но я смотрю на светящиеся окна, ставшую родную вывеску, и чувствую, как подкатывает грусть. Мне будет не хватать магии кофе. «Эй, девчонки!» Дверь открывается, и на мороз вываливается Кир. «Риталь, привет!» когда-то бывший главным хулиганом кандидатом на постановку на учет и главной болью всех учителей Кир, превратился в спортивную звезду. Никто в школе не умел так плавать. Кир брал все областные медали и страстно мечтал учиться на тренера. Ну и как бонус, обладал спортивной фигурой и свойственной спортсменам уверенностью. «Привет!» — Рита без энтузиазма ему помахала. «А ты чего тут?» «Да вот, с ребятами собрались посидеть. Заходите к нам, погрейтесь!» «Нет», — быстро говорю я, — «спасибо. Нам пора домой». Аль, я правда замерзла», — начинает упрашивать Рита. «Рит, ну, пожалуйста, на десять минут. Я тебя угощу кофе, ну, пожалуйста, Аль. У меня вон даже ресницы и нием покрылись, и я коленок не чувствую». «Давайте забегайте», — Киргалантно открывает для нас дверь, и мне приходится подняться по ступенькам и нырнуть в теплое нутро кофейни, заполненное ароматами сладостей, кофе и хвои. Внутри непривычно людно. Я ни разу не видела такое количество посетителей за раз. Но вскоре я понимаю, что это вовсе не гости, а почти весь наш класс и парочка параллельных. «Ой, а что здесь происходит?» — Рита тоже замечает неладное. «Так возвращение Андрюхи празднуем», — пожимает плечами Кир. «Это вроде как кофейня его тетки, вот он и взял в безвозмездную аренду». «Вы чего, в телеге не видели приглашения?» Мы качаем головами. Рита вообще считает себя выше каких-то чатов и логично рассуждает, что если будет что-то важное, позвонят. А я весь день посвятила поискам работы и не видела, как все обсуждали предстоящую вечеринку. Я подрываюсь, чтобы как можно скорее отсюда сбежать, но поздно. От стойки к нам направляется Лукин. «Кирюх, кофе!» Он замечает нас, останавливает взгляд на Ритке и улыбается... А я думал, не придешь. Я не видела приглашения, мог бы и лично позвать. Виноват. Лукин склоняет голову и протягивает ей кофе для дамы. Потом переводит взгляд на меня и мрачнеет. Тебе тоже кофе? Обойдусь. Вряд ли ты умеешь его варить. Да уж куда мне до некоторых? Эй! Рита шутливо машет между нами рукой. Брейк! Альна. на! Она протягивает мне свой стаканчик и сумку, но я качаю головой. «Извини, я пойду. Развлекайся». «Да подержи ты, я в дамскую комнату сбегаю». «Аль, ну подержи, пожалуйста. Тебе две минуты сложно?» Нехотя, я вешаю Риткин шоппер на плечо и беру кофе. Тепло от него распространяется по телу. Демонстративно, потому что Лукин не сводит с меня холодного взгляда, я делаю большой глоток и морщусь. «Гадость какая!» Ты что, использовал вместо фильтра старые носки? Нет, твое чувство юмора. В зале воцаряется тишина. Все взгляды обращаются к нам. В другой ситуации я непременно смутилась бы, но сейчас я слишком зла. Тебе не стыдно, Лукин? Используешь кофейню, чтобы купить себе друзей? А ничего, что если не будет выручки, то не на что будет закупать кофе в следующем месяце? Кажется, это больше не твоя забота. Тебя судьба этого места уже не касается. Ну почему же? Я дождусь, пока вы разоритесь и кофейню выкупит кто-то более адекватный, и буду захаживать сюда за нормальным кофе, а не за этой бурдой. Мечтай, тыква. Ты не такая уж незаменимая, какой хочешь казаться. Да? Я фыркаю. И кто же завтра выйдет на мою смену? М? Неужели ты? Боюсь, тогда в инфекционке будет тяжелый день, на всех твоих клиентов не хватит коек. Не стыдно тебе, Лукин? Мария Январовна душу сюда вкладывала, а ты... Ведешь себя как... Глаза Андрея темнеют, и мне становится немного страшно. Народ вокруг затаил дыхание в ожидании развязки скандала. «Как кто?» — глухо спрашивает Лукин. «Как избалованный, капризный ребенок, который ради того, чтобы сделать гадость девчонке, портит жизнь собственной тёте. Кофейня и так еле держится, а ты еще и оставил ее без сотрудника». «Только не делай вид, что ты единственный наш шанс». Не думала, что все наоборот. Может, сюда никто не ходит как раз из-за твоей кислой морды, тыква? В следующий момент я делаю то, о чем непременно и очень скоро пожалею. Но эмоции всегда мешали мне трезво мыслить и здраво рассуждать. Я бросаю стакан с кофе в мусорку и говорю «Спорим?» «О чем? «Что я смогу сделать магию кофе прибыльной». «И зачем мне этот спор?» «Ну так ты же с пятого класса мечтаешь меня унизить. Показать, какой ты крутой». Ты и сейчас бесишься, потому что бабушка заставила тебя уехать. Тебе невыносима сама мысль о том, что тебя едва не выперли из школы из-за девчонки. Вот ты и дождался возможности на мне сорваться. Что не так? Вот тебе шанс. Если до Нового года не будет прибыли... Его губы трогает кривая самодовольная усмешка. Ты запишешь видео и выложишь на свои каналы, где признаешься, что устраивала мне буллинг в пятом классе что подставляла меня, и что из-за тебя мне пришлось уйти из школы». «Я задыхаюсь от наглости. Я? Булила Лукина?» «Да ты... ты... в тебе хоть капля порядочности есть, луковая ты башка? Из-за меня тебе пришлось уйти из школы?» «Ты же сама так сказала», — со смехом пожимает плечами Андрей. «Вот тебе условия. Проиграешь?» Покаешься, расскажешь, какой невыносимой была в детстве и как тебе стыдно. Попросишь прощения. Ладно, а если выиграю, это сделаешь ты. Идет. Только условие. Я буду тебе активно мешать. Не думай, что получится наклянчить донатов или доложить в кассу свои деньги. Я сделаю все, чтобы ты проиграла, тыква. Хорошо. Но у меня тоже условие. Полная свобода. Любые акции, мероприятия, меню. Все, что я захочу. Даже если я стою и раздаю кофе бесплатно, ты не смеешь вмешиваться. Договорились. Срок к Новому году. Прибыль? Ну, пусть будет не меньше 20 тысяч, без учета зарплаты. Я знаю, что такое прибыль, Лукин. Вместо ответа он протягивает мне руку, и после секундного колебания я решительно ее сжимаю. Кир разбей, просит Андрей. Пожав плечами, Кир выполняет просьбу, и я выдыхаю. Теперь у меня есть месяц, чтобы сохранить работу, вывести кофейню на доход и утереть нос самому невыносимому придурку из существующих на планете Земля. — А чего все притихли? — из уборной возвращается безмятежная Рита. — Аль, что тут случилось? — Все супер. Я вешаю куртку на стойку для посетителей и захожу за прилавок, мыть руки и заплетать волосы. «Внимание всем! Кофе, чай, пирожные и все остальное рассчитываемся по меню». Народ возмущается. Лукин, разумеется, звал всех просто посидеть. Я вижу, как он стремительно свирепеет, и ничего не могу с собой поделать. Это очень весело. «Что ты на меня так смотришь? Сам согласился? Полная свобода. Ты их пригласил, ты и плати. Карты или наличными». Мы снова в центре внимания, и снова все ждут реакции Андрея. После долгой паузы, смерив меня мрачным взглядом, Лукин лезет в карман за карточкой, и я ликую. Сегодня кофейня точно в плюсе, а хорошее начало — залог выигранного спора. Шесть лет назад. Алька, ты дома? Альбина? Конечно, я дома. Бабушка ведь не отпускает меня гулять, когда куда-то уходит. Но мне нравится, как она спрашивает, дома ли я, когда возвращается, как у взрослой. Дома хорошо. Ёлка, мишура, взятая в библиотеке книжка. Бабушка обещала принести мандаринов, чтобы веселее было резать оливье. А потом мы посмотрим один дома, лежа на большом диване, в полной темноте, в ожидании салютов. «Иди сюда, смотри, что я принесла», — говорит бабушка. «И я несусь к мандаринам на всех парах». Отбавеет холодом с улицы, а еще в ее руках слишком много пакетов. Что в них? Я чувствую счастье. Просто чувствую, как любой ребенок, предвкушающий праздник. На, смотри. Один из пакетов ба протягивает мне. Там что-то серебристое, похожая на ткань. С замиранием сердца я вытаскиваю роскошное платье. Невероятной красоты. В сравнении с ним, мое испорченное, которое бабушка как могла аккуратно зашила, чтобы мне было в чем встретить Новый год, просто рабочее платье Золушки. Это из магазина. На нем стразы и белоснежный мех. Это не просто платье, это платье из шкафа Снежной Королевы. Где ты его взяла? Спрашиваю я. Родители Андрея передали тебе взамен испорченного. Просили прощения. И вот еще подарок. Кажется, счастливее уже быть невозможно, но я еще и получаю небольшую коробочку, по виду которой сразу понимаю, что внутри. Но не могу поверить. «Это мне?» — спрашиваю я. «Тебе», — Ба как будто не одобряет подарок. «Так оно и есть, наверное. Но еще Ба самый честный человек из всех, кого я знаю. И если подарок предназначен мне, она обязательно его передаст». «Вот что, Альбина, договариваемся сразу». В школу ты его не носишь. Дома ты за него берешься только после того, как сделала все уроки. И сидишь в нем не дольше двух часов за раз, поняла? Я киваю, прижимая к груди простенький, но новый смартфон. На этом инцидент с Лукиным исчерпан. Родители переведут его в другую школу, так что, дорогая моя, больше никаких драк, поняла? Лукина переводит. Он больше не будет со мной учиться, не будет меня доставать. Ба! ты самая лучшая. Я вешу у бабушки на шее и радостно смеюсь. Новый год я буду встречать в самом красивом платье на свете. У меня есть новый телефон, как у всех ребят в классе. И никогда, никогда больше я не увижу Андрея Лукина. Разве жизнь может быть еще прекраснее?